Глава тридцать вторая. Старый Ло. Называть эту дыру туннелем было бы слишком громко. Узкий в начале лаз, через который взрослому человеку пришлось бы ползти на четвереньках, к середине крепостной стены расширялся до размеров, когда можно было встать во весь рост, а дальше вновь сужался. Через тоннель торговали рабами, ввозили запрещенный товар, проводили в нем тайные встречи, помогали сбегать преступникам или людям, впавшим в немилость. Полвека назад в туннеле начали пропадать люди. Вначале все списывали на дезертирство и предательство, однако вскоре один человек вернулся из туннеля с криками о страшном монстре с огромными когтями, которые растекли ему бедро и зарвав плоть до кости. Мужчина рассказывал об огромной зубастой пасти которая схватила его руку и с легкостью оторвала ее. Человек скончался в адских муках от яда монстра, как подумали горожане. Началась охота, в гильдии купцов обещали приличные деньги тому, кто принесет голову твари. Множество наемников уходило в туннель, однако кто-то из них никого не встретил, а кто-то не вернулся. Поймать и убить монстра так и не смогли. Люди все реже стали пользоваться туннелем, и много лет спустя наконец случилось то, что и должно было случиться. Монстр, изголодавшийся в обезлюженном туннеле, вышел в город, напал на женщину и растерзал ее. Потом нападения повторились еще и еще. Все случилось у реки в темное время суток, и лишь однажды очевидцы видели, как монстр схватил поросенка и утащил под воду. Длинный, как три лодки, низкорослый водяной дракон с бронированной чешуей и острыми зубами. Тогда только пришедший к власти бургомистр Валент, не зная, что делать, призвал на помощь сына тогдашнего короля ирона Андольского, принца михаила Это был славный воин, гордость отца. Он приехал в блистающих доспехах, и люди встречали его как избавителя от страшного дракона. Михаил горделиво проскакал на своем белом эльфийском коне через весь город, обещая убить монстра и повесить его голову на главной площади. Только одно дело бахвалиться перед горожанами, а другое сражаться с монстрами. Михаил был отнюдь не труслив и не глуп, но про чудовище было известно слишком мало. Целый месяц принц и его люди искали монстра, но того и след пропал, словно он почуял опасность и спрятался. Михаил поднял на ноги весь город. После череды допросов удалось выяснить, что, возможно, под стеной у этого чудовища есть убежище. О том, что этот туннель принадлежал гильдии купцов, так и не было сказано, и незаконный подкоп под стеной пал на плечи монстра. Михаил быстро нашел проводника, и вот, срубив стоящее перед лазом дерево, воин увидел черный провал туннеля, из которого несло тухлятиной. Принц замешкался, раздумывая, стоит ли его высокопоставленной персоне лезть на четвереньках в узкий проход. Однако он дал слово сразиться с чудищем, и ему пришлось ползти в туннель вместе со своими верными друзьями. Что на самом деле произошло в туннеле, никто не знает. Рык скрежет зубов о доспехи, крики и звон мечей. Все слилось в той схватке в темноте. А когда все стихло и никто так и не вышел наружу, ожидающие решили пойти туда и проверить. В темноте туннеля лежали растерзанные тела друзей принца и отрубленная когтистая лапа чудовища. От принца не осталось ничего». Михаила Андольского так и не нашли. Его исчезновение и возможная смерть потрясли короля Ирона, так сильно, что он выжил из ума, и все правление взяла в свои руки королева, которая потом передала все дочери Мироне. Люди из гильдии купцов больше не совали носа в туннели. Лас со временем Зарусы превратился в нору под городской стеной, про которую все забыли. Схватка принца с чудовищем обросла легендами. Монстра с тех пор больше не видели, хотя скот и продолжал пропадать, и это рождало опасения, что дракон продолжает жить, хотя и ослабленный, и без лапы, но все такой же голодный и опасный. Марти соврал гарлу. Члены шайки брошенных котов не пользовались тем лазом, зная, что там живет чудовище. Они прозвали монстра Старый Ло и боялись его как огня. Он сожрал немало брошенных на производ судьбы детей, но их никто не искал и не считал, всем было наплевать на беды маленьких людей большого города. Лодка Гарла скользила в темноте по руслу канализационного стока. Слышался плес, когда бамбуковая палка разрезала толщу воды, перемещаясь для нового толчка. Орк спешил покинуть город до восхода, чтобы предательский свет не обнаружил его передвижение. Впереди замаячил выход, заросший по краям осокой и кувшинками. Ближе к концу туннеля, по левую сторону, появилась пешеходная зона, возле которой был оставлен на привязи плод. Видимо, дети привязали его здесь, а дальше пошли пешком. На выходе из туннеля Гарл перестал подгонять лодку шестом и пригнулся. Если верить Марти, то ему нужно уйти вправо сразу после выхода и следовать вдоль берега до водосточной решетки. Теперь, когда у орка был шест, он чувствовал себя на воде более уверенно. Сигнальные колокола в городе уже стихли. Орк не знал, что дальше предпримут люди и что они вообще делают в таких ситуациях. В его племени все было слишком иначе, и он просто не мог строить какие-то догадки или предположения. Вниз по течению возвышалась крепостная стена, а у ее основания виднелась решетка, сквозь которую вместе с водой уносила все отходы города. Гарл лжался косоки, чтобы караульные его не заметили. И где в этих зарослях искать замшелое дерево? Только зря он волновался. Старое срубленное дерево было видно издалека. Его толстый ствол, заросшим мхом и лианами, опускался в реку, образуя арку над водой. Орк медленно поплыл под дерево, направляя лодку в дальний конец бревна, сминая траву, ряску и стебли осоки. Дно лодки врезалось в ил. Гарл решил проверить, то ли место он нашел и где вход в туннель. Он воткнул шест в дно и прислонил к стволу дерева, привязав к палке лодку, хотя в таких густых зарослях вряд ли ее унесет. Шурша осокой, и Гарл подошел к основанию дерева и сразу увидел узкий лаз. Судя по тому, что трава возле входа примята и видны борозды на земле, лазом недавно кто-то пользовался. Гаррел закивал, обрадованный тем, что беспризорник не обманул его, и отправился назад к лодке, чтобы забрать сестру и вещи. «Возможно, стоит спрятать лодку, чтобы люди не нашли место, через которое мы ушли», – думал Орк, обвешиваясь оружием и сумками. «А, мы нам все! Какое мне дело? Пусть найдут, я уже буду далеко отсюда!» Гарл отвязал лодку, забрав с собой веревку, и она буквально сразу же ему пригодилась, когда он понял, что не сможет пролезть в лаз, взвалив на себя еще и сестру. Не разворачивая Нинель, он перемотал ее веревкой, чтобы сестра не выпала из пледа, и волоком потащил ее за собой в тоннель. Когда ему пришлось скрючиться в узком проходе, он вновь почувствовал боль сломанных ребрах. Черная зловонная земля проваливалась под руками и ногами. Щит, заброшенный на спину, шоркал потолок. Но Гаррел уверенно продвигался вперед, чувствуя, как туннель становится шире. Вонь от собственного тела заглушала болотный запах затхлой воды, а измазанные были руки и ноги были всего лишь маленькой досадой по сравнению с тем, что он был с ног до головы перепачкан нечистотами. В который раз за сегодня он оказывается в узком зловонном месте. Город Равлик он запомнит городом, полным дерьма. Гаррел уже шел в полный рост, когда ему пришлось остановиться. Впереди он услышал рык, похожий на усталый вздох. Гаррел медленно продвинулся вперед и вышел в округлое помещение, стены которого были выложены рассыпающимся кирпичом. Комната вновь сужалась к противоположному концу. Орек заметил очертания чего-то большего на выходе. Но все было черным, как болотная няша под ногами, и очертания просматривались слабо. Гаррел скользил взглядом по странной земляной куче с буграми, пока его взгляд не наткнулся на желтый-зеленый глаз, смотрящий прямо на него. Сглотнув, орг бросил веревку, медленно потянулся одной рукой за щитом, другой взялся за топор. Куча грязи вновь зашевелилась, и на глазах Гарла развернулась во всю длину, а из темноты на него уставилась вытянутая морда с торчащими из пасти зубами. Теперь уже два глаза оценивающие смотрели на него. Орк старался не шевелиться, впервые за долгое путешествие по туннелям, восхваляя про себя дерьмо, которым он был обмазан, потому что оно скрывало его запах. Судя по тому, что монстр не спешил нападать, он не мог понять, кто перед ним. Гарл внимательно разглядывал монстра, который теперь стоял к нему боком. Огромное, длинное, массивное тело, заканчивающееся столь же длинным и массивным хвостом с шипами. Короткие кривые лапы заставляли сомневаться в его ловкости и прыти, Однако, благодаря своей приземистости, чудовище было хорошо приспособлено пролазить по узким тоннелям. Поэтому Гаррел решил, что удирать назад по узкому лазу будет проигрышным вариантом. Чудовище вновь зашевелилось и развернулось к нему грудью, поднимая голову на короткой шее. Вместо одной передней лапы была культя, которой монстр опирался о землю. Ни орк, ни монстр не атаковали, оценивающие, оглядывая друг друга. Гарл думал, что же ему делать. Если монстр нападет, придется сражаться, однако неизвестно, чего от него ждать и на что он способен. Гарл шагнул назад, и чудовище приоткрыло пасть, в которой показались острые редкие зубы. Монстр словно раздулся, и послышалось шипение. Он чуть подался вперед, переставил передние лапы и поджал под себя задние, готовясь атаковать. Гарл наконец-то понял, что чудовище напоминает ему гигантскую ящерицу, только с более вытянутой мордой. Парень предположил, что оно также покрыто чешуей, но под толстым слоем грязи этого не видно. Монстр был ему чуть ниже пояса, однако в пасти ему орг мог войти хоть не целиком, но наполовину точно. Орг бросил взгляд назад. Миналь все еще лежала без сознания за его спиной, замотанная в плед. Он не может бросить ее и бежать. Выход один – сразиться с монстром и победить его. Орг медленно снял со спины щит и крепче сжал в руке топор. У него нет права на ошибку. Гарл закрылся щитом и встал в оборонительную стойку. Чудовище оглушающе хлопнуло пастью и зарычало, предупреждая чужака. Орк стукнул обухом топора по щиту, и монстр дернулся в его сторону, но тут же отступил обратно. Гарл отпрыгнул назад, поражаясь быстроте противника. Несмотря на короткие лапы, тот действовал молниеносно, однако не переходил в открытую атаку. Монстр рычал, шипел, но стоял на месте, сбитый с толку вонью от пришельца, словно не понимая, что это заходящая какашка перед ним. Гарл пошел на монстра, тот открыл пасть и опять прыгнул вперед. Орк скользнул в сторону, ударив щитом по зубатой морде и всадив топор ему в шею. Лезвие вошло в твердую шкуру и застряло. В этот момент чудовище повернуло голову и, схватив Гаррелла за плащ, замотало головой. Орк отлетел к стене, а часть его плаща осталась в зубах монстра. Но тот не удовлетворился куском материи и вновь бросился на орка, который едва успел откатиться от стены. Монстр врезался в нее с размаху, разметав кирпичи на осколки. В этот же момент хвост полоснул орка по бедру, шипами разорвал кожаный ремень, на котором висела сабля Нинель, и оставил на ноге глубокую рану. Сабля упала в грязь и тут же была утоплена в образовавшейся няше. От боли в ноге Горелл охнул, но успел заслониться щитом, когда голова монстра обрушилась на него слева, оставляя на досках глубокие борозды от зубов. Дерево захрустело, щит перекосило, и горыла опять откинуло огромной силой. Скользя вязкой топиорк поднялся на ноги, готовясь к новой атаке, но монстр остановился и, открыв пасть, зарычал. Эти короткие, но яростные атаки, видимо, вымотали монстра, и он остановился, чтобы набраться сил. Топор все еще торчал в шее чудовища, но это, казалось, нисколько того не смущало. «Бронированный, сильный, быстрый, зубастый! Как же победить такого врага?» Гарл тяжело дышал, и каждый вдох отдавался болью, поврежденные ребра дали о себе знать с полной силой. Раненая нога предательски подкашивалась, и орк держался только за счет опоры на щит. Монстр поднял голову выше, открыл подшире и зарычал сильнее. Гарл скосил глаза на рукоять топора. Что ж, придется его забрать. Он поднял щит и опять бросился на монстра, действуя как в первый раз. Тот не обладал сообразительностью и попался на такую же оплеуху щитом. Орк с усилием вытащил топор из его тела и резко развернулся, встретив пасть монстра ударом снизу вверх. Лезвие пробило монстру челюсть насквозь и вышло через язык. Чудовище по инерции пролетело вперед, подмяло орка под себя, протащив под земле, разорвав кольчугу и распоров зубами грудь. Гарелл оказался придавленным к земле огромной головой. Пытаясь выдохнуть в грудь воздух, он на наотмашь ударил противника топором, заехав по глазу и оставив лишь неглубокую рану. Монстр в ответ повернул голову бок и попытался схватить орка, пока тот находился на земле. Но Гарелл подхватил щит и успел загородиться им. Зубы монстра со скрежетом вонзились в металлический умбон, пробив его насквозь и оцарапав орку кулак. Гарл смог откатиться в сторону и вскочить с земли, пока чудовище было занято разгрызанием его щита. Однако монстр быстро понял, что орк уже удрал, и отбросил ненужную вещь в сторону. В это время Гарл, зажатый телом монстра возле стены, увидел в его спине воткнутый по самую рукоять нож. Недолго думая, Гарл прыгнул на спину противника и схватился за рукоять. Чудовище хлестнуло хвостом, однако удар прошелся по стене. Комья земли и разбитых кирпичей брызнули в стороны. Монстр попятился боком, отходя от стены, пытаясь зубами достать со спины орка. Гаррел понял, что не сможет удержаться верхом так, чтобы его не достал пастью Орк вырвал нож из спины, спрыгнул и откатился в сторону. Нога предательски онемела от боли. Парень схватил землепомятый щит и развернулся как раз в тот момент, когда чудовище вновь бросилось на него с открытой пастью. Горол зарычал от боли и решимости, крепко держа щит перед собой. Зубы монстра сомкнулись на щите. Когда затрещали доски, сминаемой мощной челюстью, Гарелл выпустил щит из рук. Монстр затряс головой, однако щит упором стал в его пасти, не давая ей захлопнуться. Хромая, Гарелл подбежал к сестре, закинул ее на плечо и бросился к выходу из туннеля. Уже передвигаясь на четвереньках по сужающемуся туннелю, он услышал хруст досок сминаемого щита, громкий стук пасти и рык. Гарл пополз быстрее, увязая в грине хрипло дыша и почти теряя сознание. Наконец он выполз из узкого лаза, подтащил за веревку кокон с сестрой и вместе с ней покатился вниз по склону к реке, угодив в камыши топкого берега. Голова кружилась, его тошнила, и в ушах стоял гул, но Гарл понимал, что ему еще рано расслабляться. Да, он был за городом, но его могут увидеть с крепостной стены. Он поднялся сначала на четвереньки, а потом сел на колени, с трудом заставляя себя двигаться. Он подавил приступ кашля, зажав себе рот. Глянув на сверток с эльфийкой, Гарл застонал от боли, схватил веревку и осторожно начал продвигаться вдоль берега. Облака летели по ночному небу, закрывая звезды и луну, вокруг стрекотали ночные насекомые, камыш шуршал от ветра, а вдоль заросшей травой береговой линии шаткой походкой брел полукровка, периодически падая на колени и продолжая ползти на четвереньках, но потом, вновь находя в себе силы, идти на двух ногах. Позади себя он тащил сверток с очертаниями человеческого тела. Светлеющее небо заставило орка свернуть от реки Крощи, где он, дойдя до первого дерева, рухнул в траву. Порыв в ветра хлестнул хранителя в спину. Помоги! Послышалась едва уловимая просьба Эфириса. Ким резко остановился и оглянулся назад, понимая, в чем дело. Нинель гарл. Волнение взметнулось из глубин сердца. Он нашел их. Он знал, где они. Он увидел Гарла, истекающего кровью, умирающего в траве. Узнал, что с ними произошло. Ким застонал от боли в сердце. Неужели все, что он делал для эльфики, залечивая ее душевные раны после захана было зря? Нет, она сможет это пережить. Она сильная, она выдержит. Ким почувствовал, как в барьерах за Удена образовался коридор и сразу воспользовался шансом, пытаясь проникнуть вперед. Однако Зауден позволил лишь взглянуть на него. Сквозь пространство, кем увидел мужчину на троне Виоласта, он смотрел прямо на него своими черными, лишенными белков глазами, из которых вырывался черный туман. Возле трона на цепи, словно собака, сидела совершенно голая королева Мирона Андольская, с пустым отрешенным взглядом. Ее тело было покрыто порезами, и пятнами синяков, а ниже по ступеням от трона лежали мертвые люди, усеявшие весь зал. «Отпустил бы ты старушку!» Сощурившись, мысленно произнес Ким и послал приветственный удар света по Заудену. Барьеры захрустели. Зауден напрягся, но его ничего не выражающее лицо осталось каменным. «Иди сюда, хранитель! Я желаю поглотить тебя!» Послышался ответ Заудена, и его атака сожгла часть жизненной силы Кима. Ким встряхнулся. «Я принимаю вызов!» мысленно крикнул Ким вслед, хлопывающимся обратным барьером. Он остался стоять в поле, а на горизонте сквозь дымку облаков виднелась высокая башня дворца Виоластия. Зауден ждал его там, и осталось совсем немного, чтобы их битва наконец состоялась. Только вот... не очнись!» — крикнул Ким, посылая своего двойника назад и прорывая сквозь пространство. «Что произошло?» Думала Нинель, не свернувшись на каменном полу большого зала. Вокруг царила тьма. «Почему я здесь? Это сон. Это не может быть реальностью». Послышались тяжелые шаги, ее подняла воздух, а потом с силой бросила обратно на пол, ломая ей кости. Когтистые лапы впились в ногу, кровь хлынула на землю, но тут же была стерта телом эльфики, которую потащили по полу. Со всех сторон слышался восторженный рев демонов. Нинель не могла сопротивляться, ее тело словно лишило сил. Она чувствовала, как на ее плече до мяса стирается кожа, а волосы цепляются за острые камни. Ее тащили. Куда? Нинель попыталась взглянуть на мучителя и увидела огромного демона. «Почему я опять в Сахане?» С тоской подумала Нинель и удивилась своему безразличию. Демон злорадно захохотал и бросил эльфийку в грибную яму. Вязкое зловонья облепило Нинель, и она начала медленно тонуть. Она задыхалась, отходы залепляли ей глаза, нос и рот. Она пыталась откашляться, но тело не слушалось. Руки словно ватные, едва шевелились, а чувствительность ног полностью пропала. Ее резко выдернули из дерьма и кинули в центр темной комнаты. Эльфика попыталась откашляться, но ее придавило огромной ногой демона, а острые когти впились ей в спину, разрывая кожу и плоть. Нинель закричала и поразилась тому, как слабо слышен ее голос. Появился инкуб, который схватил ее за горло рукой, отбирая у демона, и кинул в обжигающую реку подземного сахана. Нинель топили, она теряла сознание от нехватки воздуха, а потом доставали из воды, чтобы она лишь на мгновение насладилась глубоким вдохом воздуха, и все повторялось. Почти кипящая вода оставляла ожоги на теле. Нинель видела их на руках, плечах, груди, животе. Но эльфийка совсем не могла сопротивляться, и пытка длилась и длилась. Боль во всем теле заставляла ее кричать, но мучители лишь хохотали и продолжали свое дело. «Нинель, очнись!» Донесся до нее знакомый голос. Истерзанная Нинель, находясь в лапах демонов, оглядела комнату. В дверях стояла высокая фигура в балахоне. «Ким?» – удивилась Нинель. Она совсем потерялась в осознании происходящего. «Нинель, солнце, очнись. Ты нужна брату». Голос раздавался, словно со всех сторон. Очертания демонов колыхнулись зыбкой дымкой, и вот Нинель уже лежит на полу комнаты в таверне камень жизни, а вестник все так же стоит в дверях. Ким? крикнула Нинель, вскакивая с пола, однако онемевшие ноги подкосились, и она упала на теплые доски. Очертания вестни козла начали таять, и Эльфийка поползла к нему изо всех сил. Не уходи! Со слезами на глазах прокричала Нинель. «Ким, не уходи!» Но вестник зла растаял, как и комната в таверне. Теперь она лежала в траве, наполовину выбравшись из пледа, а перед ней неподвижное тело брата. Забыв о видении, Ниналь бросилась к Гарлу, выпутывая ноги из пледа и веревки. Все тело ныло, голова трещала, но она чувствовала, как силы быстро возвращаются к ней. Гарел! Нинель перевернула брата на спину и тут же побледнела, глядя на глубокую рваную рану на груди, оголившую грудину. О, боги, что произошло? воскликнула она и огляделась. Последнее, что помнила Нинель, это как она вылечила Энтони в ратуше. Сейчас она стояла на коленях в траве под ветвями орехового дерева. Рассвет только заобрежил, освещая вдалеке стены города. С реки доносились крики чаек, а из рощи слышалось чириканье других птиц. И безбожно воняло дерьмом и тухлятиной. Ниналь выругалась, сняла, сгорала свою сумку и достала эликсиры, бинты и книгу. Она принялась раздевать брата, чтобы осмотреть его. Кольчуга была разорвана в клочья, а через грудь наискосок проходила глубокая рваная рана. Часть ребер были в ней раскрошены. Нинель с удивлением вытащила застрявший в кольчуге огромный зуб. Нахмурившись, она засунула его в карман, решив разобраться с этим позже, и принялась дальше осматривать брата. На бедре с внешней стороны виднелся кровоточащий разрез, и все было в грязи. Нинель принялась очищать раны, промывая обезболивающим и обеззараживающим эликсиром, и при этом пытаясь призвать в руки исцеляющую магию. Но ничего не получалось. Магия не приходила. Ненали вновь и вновь пробовала призвать исцеляющую энергию в руки, но тщетно. Ее начала охватывать паника. Руки затряслись, и она едва не потеряла способность трезво мыслить. Она понимала, что жизнь брата угасает, и ей надо быстрее его исцелить. Но магии не было совсем. Словно она полностью исчезла из окружающего мира. Нинель судорожно сжала в руке подвеску. Слабая магическая сила пульсировала в кристаллах глаз совы. Нинель занесла руку над раной на груди и принялась петь. Рана начала затягиваться, но медленно. Нинель прекратила петь. Ей показалось, что магии в подвеске не хватит на заживление, и эльфийка изменила ритм пения. В первую очередь нужно восстановить количество крови в теле, но для этого надо залечить раны, чтобы из них не бежала кровь. От паники Нинель сбилась. Заклинание прервалось, и эльфийку затрясло. Она упала на грудь брата и начала рыдать, понимая, что не может его спасти. Нинель зажимала рану, пытаясь остановить кровь. «Гарл, не умирай, пожалуйста!» Кричала Нинель, но чувствовала, как его жизнь медленно угасает, а сердцебиение все слабеет. Слезы градом сыпались из ее глаз, а крики превратились в бессвязную речь. Нинель никак не могла справиться с паникой. Шлепок по затылку был неожиданным и отрезвляющим. «Хватит рыдать!» Послышался хриплый голос. Нинель повернула голову и увидела вестника козла. «Ким?» сдавленным голосом прохрипела эльфика. Заткнись и лечи дальше. рявкнул он, подходя к ее сумке и вываливая содержимое. Ким Гаррил умирает. Воскликнула она, пытаясь вскочить с места. Помоги. Не паникуй. Неожиданно спокойно произнес Ким и не налесила обратно. Я помогу, но продолжай восстанавливать его кровь. Маги в подвеске на это должно хватить. Нинель вытерла слезы, размазав кровь брата с рук на лицо, и, всхлипывая, продолжила лечить. Ким достал из ее сумки иглу и нить. «Зашивать?» Удивилась Нинель. Она уже забыла, что когда-то Вестник ей показал, как создавать нитки и иглы, и у нее осталась пара образцов. «Да, я не могу помочь вам другим способом. Лечи, а я зашью раны». «Но...» «Заткнись и работай!» Зашипел Ким. «Не отвлекайся и не отвлекай меня!» Ким присел рядом с Гаррелом и вытащил у него из-за пояса тонкий кинжал с золотой рукоятью. Нина приподняла бровь. Она не видела у брата такого кинжала. Ким облил лезвие обеззараживающим эликсиром и принялся обрезать рваные края раны, доставая из нее воткнувшиеся кольца кольчуги и кусочки раздробленных ребер. Нина лежала зубы и зажмурилась, продолжая петь. Время для эльфийки текло неимоверно медленно, хотя Ким действовал быстро и четко, но ей казалось, что они теряют драгоценные секунды, и можно было бы ускориться. Нинель чувствовала, как запас магии в подвеске истекает. Она сосредоточилась сильнее, пытаясь усилить магию, призывая ее настойчивее. Тщетно. Нинель почувствовала слабость, как и всегда, когда она кого-то лечила. Но сейчас она не имела права прерываться. Жизнь Гаррила зависела от нее, а он продолжал лежать бледный, и его пульс не стал четче и сильнее. Исцеляющая магия исчезла, кристаллы опустели, и Нинель застонала. Она глянула на вестника, который уже зашилы раны на груди и бедре, и вновь полил их эликсирами. «Ким, магия закончилась!» Ким хмуро глянул на нее. «Прости, я не могу ничего с этим сделать». «Почему?» «У меня сейчас нет никаких сил. Я просто животное, только разумное». «Что случилось?» «Давай унесем Гарла сапушки. Сейчас мы залечили его раны, насколько могли. Ему будет плохо, но, надеюсь, он выживет. Все решат время его собственной силы». Нинель проглотила приступ рыданий и кивнула. Ким подхватил полукровку на руки и понес вглубь рощи. Нинель собрала раскиданные вещи и побежала следом. Вестник снял балахон и уложил на него Гаррелла. Нинель мельком осмотрела друга, впервые увидев его без балахона, и отвела взгляд. Да, Ким действительно очень отличался от людей и был страшным монстром. Если бы она увидела его без блохона до знакомства, она бы вытащила лук и выстрелила в него, не раздумывая. «Где твои мечи?» «Остались у второго меня». «Что?» «Перед тобой не совсем я, а всего лишь часть моего сознания физической оболочки, которую я создал, чтобы помочь вам. Но я не наделил эту оболочку никакой силой. Сила мне нужна сейчас, чтобы дойти до Заудена и сразиться с ним». Ким присел рядом с Гаррилом, пощупал его пульс, поморщился и покачал головой. Нинель почувствовала новый приступ рыданий. Она застонала от боли в сердце, и ее ноги подкосились. Ким поймал ее хвостом, обвив за талию и не давая упасть на землю. Нинель зарыдала, закрыв лицо руками. Ким поднес ее к себе и заключил в объятия. Нинель не сопротивлялась, повиснув на его мощной шее. «Магию сожрал Зуден. Ким нежно гладил Нинель по голове и спине. «Магия вернется, надо только подождать немного, и тогда ты сможешь помочь брату. Главное, чтобы он дожил до этого момента». Нинель плакала. «Зауден – абсолютное зло», – продолжил Ким. «Сейчас он ждет меня для битвы Виоласти, а я иду к нему. Как только я столкнусь с Зауденом в битве, эта телесная оболочка исчезнет». Нинель смолкла и отстранилась от Кима, заглядывая в его большие черные глаза. «Почему исчезнет?» «Мне нужно будет все мое сознание и вся сила в одном месте, чтобы я смог убить Заудена». Нинель поморщилась не в силах осознать всю силу и возможности своего друга. «И когда же ты столкнешься в битве с Зауденом?» «Спросила она». «Через несколько минут». Я надеюсь, когда ты надерешь ему его злобную задницу, ты вернешься к нам. Попыталась улыбнуться Нинель. Если я выживу, вернусь. Обещаю. В каком смысле? Я могу не выжить. Зауден очень силен. Он намного сильнее меня. Но у меня есть шанс победить благодаря тебе. Мне? «Моя сила растет благодаря тебе. Светлая сила во мне растет от любви к тебе и от страха потери тебя вместе с этим миром. И именно светлой энергией я буду вести бой». Ким нахмурился. «Точнее будет сказать, этой энергией я буду защищать ваш мир и уничтожать Заудена». «От любви ко мне?» – опешила Нинель, замирая сердцем. «Конечно». Улыбнулся Ким. «Я люблю тебя, моя маленькая эльфика, и всегда буду любить, пока не умру». Нинель поджала губы и пристально посмотрела на Кима. «Ты же бессмертный. Как ты можешь умереть?» «Нет ничего бессмертного, Нинель». «Ты правда можешь умереть? Ты сейчас не шутишь?» «Не шучу. Возможно, я послал часть себя не только к вам на помощь, но и чтобы попрощаться и взглянуть на вас в последний раз». «Что?» – прошептала Нинель. «Но ты же бог!» «Я не бог, я уже говорил тебе это». «Все так же спокойно», – ответил Ким. «Да и боги тоже умирают. Просто не так, как вы, простые смертные». Новый приступ боли в сердце заставил Нинель закричать. «Как такое возможно? Сейчас она может потерять все, что ей дорого, все, что она любит в этом мире. Гарл лежит при смерти, а Ким уходит на битву с каким-то злом и может погибнуть. Почему судьба так жестока к ней?» «Тише, котенок». Ким прижал к себе эльфику. «Не надо так горевать. Мне больно на это смотреть». «Я не хочу вас терять!» – прокричала Нинель. «Если я не смогу победить Заудена, твои страдания не будут долгими. Он уничтожит ваш мир!» – усмехнулся Ким. «А может, мы с ним оба погибнем в схватке?» «Почему ты так безразлично говоришь о смерти?» – вскричала Нинель. Ким чуть отстранил ее, продолжая держать хвостом. — Наверное, у Блэка научился безразличию. Он стер слезы с глаз подруги костяшками пальцев. У него были жесткие шершавые руки, но он делал это аккуратно и с большой нежностью. — А где Блэк? — Ушел. — Почему? — Ему не стоит оставаться в этом мире. Его сила может увеличить силу Заудена, и тогда у меня точно не будет никаких шансов. Ниналь опять застонала и, и повисла на шее Кима. «Нинель, маленькая моя эльфийка!» Вздохнул Ким, вновь прижав ее к себе. «Если я смогу победить Заудена, магия к себе быстро вернется, и ты сможешь вылечить брата. Но когда вы продолжите свой путь, пожалуйста, не ходите к Виоласту!» «Почему?» – спросила Нинель. Его тихий голос успокаивал, но в нем почувствовалась тревога. «Потому что там ничего не останется, и вся земля там будет заражена злом. Там будет очень опасно». «Куда же нам идти?» «Не знаю, решай сама, но только не в Виаласт». Нинель освободилась из объятий Вестника, подошла к брату и пощупала пульс. Она пыталась призвать магию, но отклика по-прежнему не было. Нинель села на колени и взяла ладонь Гаррелла в свою. «Ким». Кимлер? «Мое полное имя Кимлер. нина удивленно взглянула на него. «Почему ты раньше не говорил мне его?» «Не знаю, в этом не было смысла. Я и на имя Ким неплохо отзываюсь. Но запомни, в моем полном имени заключена сила, позволяющая мне услышать его, где бы я ни находился, даже в другом мире. Если ты подумаешь обо мне и позовешь по имени, я обязательно тебя услышу». Ниналь слабо улыбнулась. «Я учту», – прошептала она, глядя на лежащего на земле брата. «Ты знаешь, что произошло и почему Гарл в таком состоянии?» «Знаю», – кивнул Ким. Пройдя в столицу, Зауден поглотил магию, из-за чего все маги в округе лишились сознания. И ты тоже, кстати. Поэтому ты всю ночь провалялась без сознания, как и Джарстин, который готов был отправиться в Виоласт, но потерял сознание. Бургомистр решил, что ты поможешь, и намеревался силой тебя разбудить. Конечно, у него ничего бы не вышло, и Гаррел, естественно, не дал тебя в обиду и устроил в городе переполох». Он через многое прошел, но ему удалось сбежать из города. «Откуда у него раны?» «От крокодила». «Крокодила?» «Да, ему пришлось сразиться за выход из города с крокодилом». Ким нахмурился. Ниналь молча глядела на брата. Она сожалела, что не смогла помочь ему в тот момент. Не может помочь и сейчас. Она чувствовала себя жалкой и бесполезной. Она ничего не может без посторонней помощи. Она обязана стать сильнее. Не належала кулон на шее, проверяя, не скопилась ли в нем магия, но кристаллы были пусты, зато отчетливо чувствовались вибрации от крови Денариса, которые немного покалывали пальцы. Эльфийка выронила подвеску. «Ким, зачем ты мне дал кровь Денариса?» «Она...» Рокот из-под земли прервал его речь. Воздух задрожал, и невероятная сила сдавила Эльфийке грудь. Ким распался на тысячи белых осколков, растворившихся в порыве ураганного ветра, который согнул деревья и бросил Нинель на землю. Зауден взорвался огромным черным облаком, поглотив столицу Маригранда. Мир пошатнулся, и его часть терлась навсегда. Пропала, исчезла, превратилась в черную пыль. Струны бытия натянулись и лопнули, порождая хаос и искривление мирового порядка. Магический поток воронкой свернулся в пространстве, закручиваясь над Виоластом и пропадая в облаке тьмы. Но черное облако охватило светлая полусфера, не позволяя ему расти. Зауден ударил темной силой в землю, и она всколыхнулась, словно волна в море. Но барьер был и там, и блокировал удар. Ким плотно держал зло, ограничив его сферой света – Однако Зауден был уверен, что сможет победить этого юного и неопытного хранителя.